Пьянки высшего офицерского состава Владивостокского отряда крейсеров начинают снова вращаться, сменяться вечерними песнями балка под гитару в кругу раскрывших рты офицеров, или видом пока еще трезвых варяжцев, строем марширующих от пристани через арку, со своей песней. Кстати, что интересно, ведь неплохо прошли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 «Ну да, для героя дня другого и не полагается. Так чем там вчера у нас дело-то кончилось? Я до того отрубился? После? Или во время? Не дай бог уронить честь русского императорского флота?» Неспешное и ленивое перетекание мыслей из одной страдающей извилины мозга Руднева в другую было прервано осторожным, но настойчивым стуком в дверь. «Да, кто там?» Благодушно потянул Руднев, натягивая на себя и соседку простыню. — Ваше превосходительство! Простите, что беспокоимся. У нас через полчаса уже молебен в церкви. Извольте, пожалуйста, собираться, а то ведь опоздать можете. Раздался исполненный подхалимского почтения голос из-за двери. — Кажется, владелец гостиницы. — Молебен? — Этого еще не хватало. Сначала в порт распорядиться о постановке варяга в док и набросать план работ по минированию акватории к визиту Камимуры. Так что сперва служба, а там уже посмотрим, с кем, куда и на какой молебн. Отставить молебн. Распорядитесь-ка любезной по поводу экипажа или хоть коляски какой в порт. Ваше превосходительство! Да как можно-с! И так уже отец Вениамин вчера на вас осерчал, когда вы вечером вместо того, чтобы в церковь заехать, бес оттешить направились. Опять же, благодарственные молебны-то в вашу честь. Без вас никак-с. Порт-то он подождет завсегда. А мы вот сейчас в церковь, потом в ресторацию, на торжественный обед в честь победителей японцев. Тоже без вас никуда. И до вечера. А на завтра Виктор Ананьевич с супругою, в вашу честь и господ флотских офицеров, бал организуется. Стоп! К дьяволу бал! Сквозь тупую ломоту в висках пробивалась тяжкая действительность. Так, двадцать второго у нас в гостях Камимура, Послезавтра. Не забыл? На радостях. Петрович закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. «Два дня. Нет, двое суток. Опять гонка. И тут тебе не крейсер, где все твои приказы летят исполнять мухой. Тут, если верить ранее прочитанному, болото то еще. И все эти уже запланированные балы до обедни тому явное подтверждение. Как успеть-то все, маманя дорогая? Ох, неужели никогда не бывает доброго утра после хорошего вечера?» Через двадцать минут экипаж к подъезду и вестового моего в штаб, чтоб командиров кораблей и прочий начальствующий состав я мог лицезреть лично там через час. Сразу не очухаются ведро воды холодной на башку. Все, праздник наш закончился. А батюшке и городским деятелям передайте, что им придется еще пару дней подождать. Вот отобьемся от епошек, тогда свой молебн об отражении неприятелей отслужит отец Вениамин. Голос за дверью стал из-под Халимского просительным. «Слушаюсь. Отчас же обо всем распоряжусь, ваше превосходительство. Только можно вы хоть на телеграф на пять минут по дороге заедете?» «А туда мне зачем? Телеграмму в Петербург я еще позавчера отправил. Поздравления мне и в порт принести могут. Что я там забыл?» «Так вчера ваши офицеры под предводительством самолично графа лейтенанта Нирода в пьяном виде ворвались на телеграф». В голосе из-за двери почтение стало смешиваться с злорадством и ехидством. «И под угрозой оружия отправили телеграмму на редкость неприличного содержания с...» «Какую? И почему вы нерадо повысили в звании? Насколько я помню, он пока у меня еще мичман». Руднев с трудом пытался сосредоточиться на проблеме, но вид кокетливо потягивающегося женского тела на соседней половине кровати упорно не давал этого сделать. Из адмиралтейства пришел приказ всех господ офицеров, варяга и корейца, немедленно повысить в звании. Вас же, ваше превосходительство, назначить командующим всеми морскими силами во Владивостоке. А телеграммку-то господин лейтенант ваш отправил императору. Кому? Государю? В Петербург? Сдавленным голосом спросил мгновенно проснувшийся Руднев, выскакивая из кровати и натягивая штаны на голое тело. — Нет, слава богу, уберегла от греха царица небесная. Япошкам, в Токио, императору ихнему. За дверью тоже не на шутку испугались. — Блин, ладно хоть так. Но божественного Тенна тоже не стоит обижать, кроме как на поле боя, естественно. Вот же отморозки. — Что, неужели холодно было? Не может быть! У меня все концы протыканы и проклеены, а топим печи два раза. — Нормально все. Вы не поняли. Такой роскошной кровати разве замерзнешь? Хорошо, давайте так. Встреча в морском штабе через три часа. А вось не у одного меня похмелье. Дадим господам-офицерам побольше времени на поправиться. А сначала в самом деле съездим на телеграф. Разберемся, что там мои насочиняли. Заодно и все свежие депеши, что для флота есть, проглядим. И еще... Бросив очередной взгляд на столь соблазнительные изгибы и снимая с трудом натянутые штаны, «Подавайте-ка лучше коляску не через двадцать минут, а, скажем, через час». В начале 11 утра изрядно повеселевший Руднев пытался вникнуть в суть произошедшего вчера вечером на телеграфе. Туда же был спешно доставленный и непосредственный виновник произошедшего, свежеиспеченный лейтенант Нирот. «Где-то в полдесятого вечера вечеру ввалились, значит, господа флотские офицеры, кричали, шум сделали и, размахивая револьвертами, принудили моего дежурного телеграфиста к передаче этого... этого...» Разгневанный начальник телеграфа никак не мог подобрать слов для того, чтобы достойно назвать сочинение Нирода. «Непотребство!» Да это и на бумаге-то написать стыдно, не то, что по телеграфу отправлять. И как такое только в голову могло прийти? Вы же, сударь, благородный человек, да еще и офицер. Безобразие права слова. А вот это и правда любопытно, господин лейтенант. А с чего это вас вообще вдруг потянуло телеграммы царственным особым посылать? Да еще и с этакими своеобразными поздравлениями. Я уж молчу про выражение. Всеволод Федорович, несколько смущенно прогрессировал Нирот, Мы в Чига, когда показывали в Англитере... Господи, гости, но ну, это не я этот местный гадюшник так назвал. К нам пгистал один журналист в Газельске, кажется. Сейчас точно не вспомню. Назойливый такой, хлыщ. Ностга умный. Всё выспрашивал про бой, про абагадаш. Ну, это у богзапирца габота такая, понятно. Мы, конечно, как вы, приказали для такого случая правды ни, -ни загубаев ему такое... Гяма как сальгарь, ей-богу. А он... Давайте покороче, любезный граф. Да, погостите, виноват. Но это вот он как раз и напоследок спросил, а что я как мичман с варяга думаю о поздравлении, что студент из Вильна напгавил Микадо по случаю долгожданного утопления этого гадкого варяга, доставившего столько проблем победоносному японскому флоту? «Ну, мы с господами офицерами гешили на деле показать, что мы думаем, и заодно поздгавить Микадос воскрешением варяга и пообещать новых проблем. Ну, а лексика... Простите, были зело пьяны мы все». «Ясно. Чья идея? С телеграммой варяжских запорожцев японскому султану?» «Моя». «Не сметь врать, все одно ведь дознаюсь». Ну, мы, то есть я и Мичман Бутаков с БГТЯ подумали, что, ну, предложил я, один. Понимаю, дружка выгородить нужно, сие весьма благородно, граф. Но, мич э, лейтенант, вы разве не в курсе, что, во-первых, венценосных особ, пусть и противного нам государства, в телеграммах называть обезьяной нельзя? Желтомордой это уже частности в данном случае. А японского императора нельзя трижды. Когда эта телеграмма дойдет до адресата, японцы будут за его честь воевать до конца. Гораздо серьезнее, чем за Корею и доступ в Китай. А нам оно надо. Во-вторых, начиная спорить с этим подонком-недоучкой из Вильна на его языке, вы себя с ним невольно уравниваете, роняя при этом не только вашу честь и достоинство, но и... Неожиданно, видимо, пожалев, начинавшего краснеть от стыда Аки Амар во французском ресторане Нирода, в разговор встрял молчавший до сих пор дежуривший ночью телеграфист. — Ваше превосходительство, да не дойдет эта их телеграмма до Японии, не волнуйтесь. — Почему, собственно, любезный? Неужто у вас кабель поврежден столь удачно? — И почему не дойдет, если мне ваш начальник в нос тыкал квитанции о приеме? — Ну, видите ли, не передать телеграмму вообще я не мог. Испугался, простите. Дюжина господ офицеров с наганами, да еще морские, то есть морзянку знать должны. У них с текстом не забалуешь. А вот адрес я немного подправил, так что спите спокойно. Не попадет эта телеграмма в Токио никак. А куда же вы сие письмо направили? Куда-то в Ярославскую губернию, на кого бог пошлет. Кстати, с господина лейтенанта три с полтины за услуги, а то вчера с, э, в торопях не расплатились. — Фу, Слава тебе, Господи, хоть один умный! На тебе, голубчик-червонец, и сдачи не надо. Снял пудовый камень с души! — весело произнес расслабившийся Руднев и, вручив телеграфисту полновесный империал, повернулся к Нироду. — А вам, милостливый государь, назначу я соответствующую епитимью. — Домашний агест? — со скучающим видом, задрав глаза к потолку, поинтересовался, Даниль задовольный довольный исходом инцидента, Нирот. — Хуже, милейший Александр Михайлович, хуже. — Ну-ка, идите-ка сюда, к окошку. — Видите, вон те сопки. За ними находится форт Линеевича, а еще дальше — бухта Горностай. Вот там вы и будете командовать дальномерным постом. — А разве там есть дальномерный пост? — Вот и озаботитесь, дорогой граф, чтобы за два дня оборудовали. И командуйте себе на здоровье. Выберите себе сопочку поуединённей и замаскируйтесь так, чтобы с моря вас хоть в бинокль, хоть в трубу подзорную заметно не было. Если вам жить не надоело, конечно. Возьмите пятерых матросов, лопаты и кирки. Кабель телеграфный на форту у армейцев есть. К нему для связи и подключитесь. На постой пока у них после чего до появления в окулярах ваших дальномеров крейсеров адмирала Камимуры в городе вам появляться запрещаю, а то еще в Питер вдруг чего напишите, тогда уж так просто не замнем. Дальномер приказываю снять с варяга, в он ему точно ни к чему. Двоих дальномерщиков и гальванера оттуда же. На проведение телеграфной линии от позиции и до форта мобилизуем связистов. Все, послезавтра выйду на миноносцы, проверю лично. — Погостите, Всеволод Федорович, а почему именно Камемуга? А если он не погидет, Тогда, граф, вы у меня на этой сопке построите дом, заведёте хозяйство и будете там жить от барышень, дружков, шампанского и молодецкой дури подальше. Кругом, в порт за дальномером, шагом, нет, бегом, марш! По скриптум Купец первой гильдии Микадов, проживающий в городе Ярославле на Такивской улице, был рано утром разбужен негромким стуком в дверь. За дверью, почтительно переминаясь с ноги на ногу, стоял посыльный с телеграфа. «Михаил Николаевич Микадов?» «Да. А что случилось такого важного, что вы меня в 9 утра беспокоите?» Басом по-волжски проокол Купчина, подозрительно посматривая на посыльного.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 Мало того, что рекламация, а что еще по телеграфу-то посылать будут, так еще и получаешь с трехдневным опозданием. Микадов расписался в получении и погрузился в чтение. По мере чтения он несколько раз бледнел и краснел, потом долго морщил лоб, перечитал не самую короткую телеграмму еще раз и, наконец, повернулся к курьеру. «Голубчик, это что, шутка? Или этот мерзовец Вилькенштейн таким образом решил мне отомстить?» за то, что мне подряды отдали. Но при чем тут Владивосток? Я там никаких дел не вёл, не веду и не собираюсь. И какая сволочь меня, купца первой гильдии, называть посмело желтомордой обезьяной? И почему это я должен жалеть, что кого-то не утопил? И как, и зачем мне какой-то варяг должен доставить ещё много неприятностей? Про кучу руганий я уже молчу. Короче, не мне эта телеграмма. Заберите эту гадость. «Михайло Николаевич, батюшка, помилуйте, я эту дрянь третий день ношу по всему Ярославлю. Меня уже один раз с лестницы спустили. А как только не называли, лучше промолчу. Я не знаю, кто там во Владивостоке пошутил, но уж, коли вы расписались в получении этого, то я считаю, что эту телеграмму доставил. До свиданеца». В конце двадцатого века пра-правнук купца Микадова, разбирая архивы семьи, наткнулся на пожелтевший бланк телеграммы начала века.